Глава шестая. День свадьбы. Суббота началась для меня в 4 утра. Лениво потянувшись в постели, перекатилась на живот и отключила звонок будильника. На пробудку специально был установлен самый противный сигнал, чтобы не было и шанса продолжить спать дальше. Мужик гнусавым голосом орал: "Вставай, ну вставай уже, вставай!" "Встаю", пробурчала себе под нос и спустила ноги на пол нащупала комнатные тапочки с пушистыми помпонами и пошаркала в ванную разминая на ходу шею и плечевой пояс в зеркале отразилась заспанная девица с почти ещё закрытыми сонными светло-карими глазами папа говорит что я родилась солнечным лучиком во взгляде выбившиеся из заплетённой косы пряди торчали в разные стороны волосы свои я любила и ухаживала за ними баловала масками И всегда спала с заплетенной косой, а то на утро можно было проснуться с одним сплошным колтуном, который и вычесать будет невозможно. Вчера вечером я посетила салон красоты, все же на свадьбу иду, и там мне немного подрезали длину, избавляя от некрасивых кончиков. Мой цвет волос медово-русый был родным. Только раз в подростковом возрасте я покрасила волосы в клубничный блонд. С тех времен больше таких экспериментов не провожу. Свежий маникюр был прост, классический французский френч с белым лаком на закругленном конце ногтя. Мой косметолог предлагал сделать интимную депиляцию, у них проводилась какая-то акция минус 50%, но я отказалась. Грег далеко, да и не скоро мы с ним увидимся, а для себя я сама красоту наведу. И для поддержания гигиены уж постараюсь». Разглядывание себя в зеркале закончилось тем, что отражение увидела мой язык и следом белозубую улыбку. Вещи полетели в корзину для грязного белья, а я зашла в душевую кабину принять контрастный душ. Минут через 15, покидая ванную, я уже чувствовала себя другим человеком, бодрым и полным энергии, способным активно провести этот сложный день. Ещё 40 минут мне понадобилось, чтобы высушить волосы и заплести красивую французскую косу, украсив её несколькими заколками с белым жемчугом. Выбор одежды не был для меня сложным. С вечера, перебрав свой гардероб, я подготовила белый брючный костюм с шёлковой майкой на тонких бретелях. Белое кружевное бельё было таким тонким, что абсолютно не выделялось. Маленькая бутоньерка украсила лацкан пиджака. Зауженные брюки длиной по щиколотку подчеркивали длину ног. И последний, самый важный элемент – элегантные лодочки молочного цвета на высокой шпильке. Я немного скептически на них посмотрела, все же я привыкла к удобной обуви на низком каблуке, но эти туфли были проверенными, с удобной колодкой. На всякий случай предусмотрительно взяла с собой белые кроссовки на замену. Пол шестого голосовым звонком зазвонил будильник. Как раз тогда, когда я складывала сменную обувь в сумку. Успела. С моими ребятами мы встретились в условленном месте и, загрузившись в наш микроавтобус, поехали в поселок, где проживали Давыдовы. Так просто въехать на территорию было невозможно. За два километра до самого поселка стоял первый пропускной пункт охраны. Каждого из нас проверили с металлоискателем, с собакой обыскали микроавтобус. И после того, как проверили пропуски и разрешили ехать дальше, второй пункт охраны развернулся непосредственно перед въездом на территорию ТерраНовы. К нам в автобус подсел один из охранников и показал дорогу к участку довыдовых. В 9:00 утра микроавтобус подъехал к хозяйственным воротам усадьбы Довыдовых. Мужчина, который ехал с нами, передал нас на попечение следующему охраннику. При усадебная территория была огромна и утопала в зелени и цветах. Границы участка даже определить было невозможно. От поворот до здания мы ехали минут 7. Особняк впечатлял. Что-то подобное я себе и представляла. Величественный, помпезный, в классическом стиле, дом напоминал своего хозяина, Александра Андреевича, такой же основательный и крепкий, монолит. Новый security пересчитал нас по списку, составленному Данилом Игоревичем и выведенному на экран планшета, и, повернувшись ко мне с бесстрастным выражением лица, слегка поклонился. "Надежда Владимировна, а вы значитесь в списке гостей?" Да, коротко согласилась. "Но прежде мне нужно решить некоторые организационные вопросы касательно работы моего персонала со старшим администратором. Я накануне созванивалась со свадебным распорядителем, и мы обговорили нюансы работы. Но то было заочное знакомство, важно было познакомиться вживую. Я вас провожу. Не споря, предложил он и объяснил, куда нам идти. Стоило мне решить все вопросы с распорядителем, как тут же рядом со мной материализовался новый охранник с переговорным устройством, выглядывающим из левого уха. Чёрная пружинка провода уходила назад за массивную бычью шею и дальше за воротник белоснежной рубашки. Мужчина был в чёрном костюме с бабочкой. Вас ждут, коротко сообщил он и жестом пригласил следовать за ним. Лишние вещи я оставила в раздевалке, где мои ребята переодевались в чёрно-белую форму, выданную распорядителем. Повесив на плечо клатч из лаковой кожи молочного цвета в тон туфлям, забросила в него смартфон и напоследок предупредила своих в 105-й раз, что в случае чего сразу же звонить мне и отправилась следом за охранником. Пока мы переходили в другую часть дома, я украдкой рассматривала классический интерьер. Лепнину на потолке, картины маринистов, вензеля с буквой «Д» над каминной полкой в одном из залов. Дом напоминал музей. Не было в нём лёгкости и обжитости, было ощущение, что сейчас из-за поворота выскочит смотритель и закричит: "Руками не трогать, ценный экспонат". Как Полина Сергеевна здесь живёт, искренне удивлялась, пока поднималась по широкой лестнице, застеленной бордовой ковровой дорожкой с резными балясинами перил. На втором этаже охранник притормозил у одной из дверей и, дождавшись, пока я его нагоню, молча открыл дверь передо мной. В комнате было светло и по-домашнему уютно. Полина Сергеевна, радостно улыбаясь, отложила книгу на высокий круглый столик на одной ножке, заложив её закладкой, и встала мне навстречу. На женщине было надето двухслойное платье прямого покроя. Нижний непрозрачный чехол был серебристым, а сверху вторым слоем шло кружевное платье персикового цвета. Коса была заплетена почти так же, как и у меня. Только в волосах не было дополнительных украшений. Здравствуй, моя дорогая, она протянула две руки, чтобы взять мои. Как же я рада тебя видеть. Полина Сергеевна, начала я приветствие, но была прервана. Постой, давай договоримся. Я Полина. Мы больше не в школе, и уж не настолько я старше тебя. Женщина улыбнулась, и на её щеках заиграли ямочки. Сделай милость, Наденька. «Хорошо, Полина Серг...» запнулась на привычном обращении и улыбнулась ей в ответ. «Хорошо, Полина, хотя и странно мне вас так называть». «И давай на «ты», как старые добрые знакомые», — подмигнула она и жестом предложила присесть на двухместное конопе. «Сейчас придет Саша, и мы с ним пойдем встречать гостей. А ты? Хочешь, идем с нами в сад, а хочешь, оставайся в комнате? Церемония назначена на одиннадцать, можешь пока отдохнуть». Знала бы ты, как я рада, что ты будешь рядом со мной. А то эти гости, она выразительно закатила глаза к небу. Их сложно вынести, а с тобой хоть можно пообщаться. Расскажешь мне про Австралию? Дверь резко открылась, словно к ней приложили значительную силу, и створка с грохотом врезалась в стену. В комнату ворвался, как ураган, сам Давыдов старший. От резкого хлопка двери мы с Полиной вздрогнули. Честно говоря, грозный вид мужчины меня испугал. Он выглядел агрессивным и злым. Полина как-то вся подобралась и в один момент из мягкой покладистой кошечки превратилась в львицу. Прищурив зелёных глаз, выказывала неодобрение поведением супруга, ноздри маленького аккуратного носика напряглись, руки сплелись на груди. Александр, что за демарш? грозно поучительски строго произнесла она. Мужчина поймал недовольный взгляд жены и нервно дёрнул головой. «Поля, я его убью!» Натурально, как дикий зверь, прорычал он. За Давыдовым в комнату влетел хорошо известный мне адвокат, нервно дёргающий галстук, пытаясь ослабить узел. Вслед за ним более спокойно вошёл Бизон и скалой встал по правое плечо от хозяина. И последним появился Ярослав. Мужчина был в ярости, но сдерживал себя. Только жилваки ходили туда-сюда. Он прошёл мимо отца и, подойдя к окну, опёрся о подоконник двумя руками и вцепился в него с такой силой, что мне показалось, что он оторвёт от него куски. Полина, словно простонал довыдав её имя. Это конец всему. Через полчаса прибудет президент, господин Кёльн, и господин Вермеер уже здесь. Что я должен им сказать? Что свадьбы не будет? Тяжело, но уверенно произнёс Ярослав Давыдов и мотнул головой, словно сбрасывая накинутую на глаза пелену. Подождите, Полина примеривающая подняла две ладони вверх. Почему не будет? Объясните же наконец, что происходит? Потому что свадьба не может состояться без невесты, рявкнул Давыдов отец и испипеляющим взглядом посмотрел на сына. Почему без невесты? растерянно произнесла женщина и оглянулась на меня словно ожидая от меня или поддержки, или объяснений. Но я и сама ничего толком не понимала. Что случилось? Рейс отменили. Ведь Джулия должна была прилететь еще вчера». Давыдов-старший только зло рыкнул. Ярослав поджал губы и отвернулся в сторону, вперев взгляд в натюрморт с персиками и греческой амфорой, которую держала богиня-плодородия Диметра. «Джулия не приедет». Раздался спокойный голос Данила Егоровича. По-моему, он единственный из присутствующих здесь мужчина оставался адекватным. "Как?" всплеснула руками Полина и стала на ощупь садиться на канапку возле меня. "Ой, божечки, что же это? Как же это?" растерянно произнесла она и нащупав мою руку, вцепилась в неё как якорь. "Ерослав, ты правильно понял? Может быть, она опаздывает?" Так мы можем церемонию отложить, хотя президент, она замолчала, во все глаза смотря на Пасынка. Она спасает китов, сказал Ярослав и вдруг истерически рассмеялся, громко откинув голову назад. Полина, представляешь, сквозь смех продолжил ей объяснять. Вчера на западном побережье кит выбросился на сушу. И она полетела туда вместе со своей малохольной компанией активистов за права кого только возможно. Он перестал смеяться так же резко, как начал, и внимательным взглядом посмотрел на побогровевшего отца. Я вместе с нашей свадьбой оказался на втором месте после Кита. Давидов старший скрипя зубами резко выдохнул. Так, что скажем гостям? Какая версия отсутствия невесты? Сломала шею Я бы ей помог, пробасил Безон, не меняя выражения лица. Ярослав кинул нечитаемый взгляд на главу охраны и на отца. Она приедет через несколько дней, и не сметь трогать её хотя бы пальцем. Вот вроде бы Ярослав не угрожал, не рычал, но то, как он сказал, даже меня пробрало. Я сидела тихо тенью и следила за разворачивающейся семейной драмой семьи Давыдовых. Мне было искренне жаль и Ярослава, и даже Давыдова старшего, репутация которого сейчас летела в тартарары. Какой из тебя бизнесмен, если ты не можешь навести порядок в доме? Прописная истина. Да не тронем мы её, скривился старший Давыдов. Но на глаза пусть эта гадина не попадается. Конец моей репутации. Совсем как пёс, тряхнул он головой и запустил руки в короткий ёжик чёрных волос с проседью на висках. Рука Полины дрожалась. Я повернулась посмотреть на неё и подскочила со своего места. Пока мужчины вели диалог, они позабыли о женщине. Полина Сергеевна стала бледнее полотна, даже губы потеряли краску. "Воды!" Я бросилась расстёгивать пуговицу сзади на горловине платья и размахивать своим клатчем перед её лицом. Все засуетились. Ярослав открыл окно. Бизон стал наливать воду из хрустального графина в фужер. А Александр бросился к жене в ноги и стал растирать ей руки, приговаривая «Полина, Полиночка, ну чего ты, душа моя, тебе же нельзя нервничать, подумай о хорошем, подумай о малышке». Наши совместные усилия не прошли даром и скорую вызывать не пришлось. Попив воды, Полина немного порозовела «Саша, я тут подумала, может не будем ничего отменять, нам не хватает невесты, так мы ее найдем». В комнате повисла напряжённая тишина. Первым пришёл в себя адвокат. «Можно заключить контракт на шесть месяцев. У меня и типовой брачный договор на компьютере имеется». «Только где мы её найдём за такое короткое время?» Раздражённо рявкнул Давыдов-старший и тихо переспросил у жены. «Ну что, тебе лучше?» Полина кивнула и погладила его второй рукой поверх их сцеплённых рук. «Зачем где-то искать?» Раздался спокойный голос Бизона. «Вот, Яровая Надежда Владимировна, 28 лет от роду, досье собрано, ни в чем таком не участвовала, не привлекалась, в порочащих связях не замечена, родители и ближайшие родственники тоже». «Эй-эй, постойте, что вы такое несете?» – возмутилась я. «У меня, между прочим, есть молодой человек, у нас отношения». «У вас сношения», – Бизон грубо парировал мне. Её от его слов меня словно кипятком окатило. Грег Маккалистер, менеджер среднего звена, увлекается сёрфингом и замуж вас звать не собирается. Он что, сам вам об этом сказал? Иронично посмотрела на мужчину. Вы удобны ему, Надежда Владимировна, как постоянный сексуальный партнёр. Он сам так сказал. От такой информации я растерялась. В душе всё перевернулось, стало гадко и противно. Иллюзий насчёт наших отношений у меня не было, но вот чтобы так прямо сказать это постороннему человеку, я вам не верю, утвердившись в мыслях, что это обман, произнесла и гордо подняла подбородок. Пальцы на руках подрагивали, и я сжала их в кулаки. У меня в Австралии живут друзья, бывшие боевые товарищи. И вот когда мне поручили вас проверить, как и всех ваших сотрудников, Я созвонился с одним из них и попросил всё выяснить. Бывших разведчиков не бывает, Надежда Владимировна. Бизон, не улыбаясь, строго смотрел на меня и словно маленькому ребёнку разжёвывал. Товарищ разыскал мистера Грега, и в пятницу, он же по пятницам ходит в бар Бычья кровь, уточняя, он дождался, пока я кивну, подтверждая, что рассказ достоверен, по крайней мере, в тех фактах, что мне известны. Подсел к нему за барной стойкой. В арсенале разведчиков есть такие психотропные препараты, которые развязывают язык. Вот товарищ и воспользовался подобным и узнал правдивую информацию, неприкрытую ложью благочестия. Вы могли все это выдумать, сцепив зубы так, что они скрипнули, произнесла я. Такого ощущения предательства и какой-то собственной ущербности от того, что меня считают секс-тренажером и ничем более, я не испытывала никогда. Те, с кем я дружила, были искренне и прямолинейны. То, о чем говорил Бизон, больно било по самолюбию. Внутри разрасталась черная дыра отчаяния, и я все еще отрицала услышанное. «И какое вы имели право рыться в моем белье!» Я всего лишь выполнял свою работу, Надежда Владимировна. Бизон никак не воспринял мой вызов в голосе и даже бровью не повел. Я подхватила с канапе клатч, который успела туда отбросить, и нервно закинула лямку на плечо. Жутко хотелось уйти. Дверь в комнату приоткрылась и вошёл Артур в белом смокинге и чёрных зеркальных очках. "Что за собрание?" вместо приветствия бросил он и приподнял очки на лоб. Ему никто не ответил. Он плеснул воды в свободный фужер и с удовольствием выпил залпом. Синяки на его лице после той драки в ресторане были едва заметны. То ли грим хороший, то ли заживает все, как на собаке. Зло подумала я и присела рядом с Полиной Сергеевной, почему-то не решаясь сразу уйти. Словно ждала новых откровений о собственной жизни из чужих уст. Давыдов-старший поднялся с колен и приблизился, нависнув надо мной. Надежда, это, конечно, дико, но прошу вас, сыграйте роль жены на этой чертовой он сорвался на рычание с свадьбе. Сергей принесёт контракт, и вы впишете ту сумму, которую сами назовёте, а я буду у вас в долгу. А это дорогого стоит. Гостей больше 500 человек, мои европейские партнёры и сам. Я не продаюсь, мяукнула и чуть не сорвалась на всхлип. Свадьба должна быть с любимым человеком. Наденька, я тебя умоляю, раздался слабый просящий голос Полины Сергеевны. Помоги. В этой ситуации надежда только на тебя. Время пролетит как один день, и вы расстанетесь ни в претензии друг к другу. Вы поживёте здесь рядом с нами для видимости и всё. Полина Сергеевна укоризненно покачала головой. Я не могу так. Да и Ярослав Александрович против. Он Джулию любит, и я, я не люблю его. Какой брак? Фиктивный брак на полгода подал голос адвокат, державший в руках документы, а я и не заметила, когда он выходил. «Ярослав Александрович, ну скажите, что вы против?» От такого напора мне стало не по себе. Принудить силой меня не могли, только уговорить. И ничто на меня так не действовало, как угнетенный вид моей бывшей любимой учительницы и этот умоляющий голос, цепляющий сознание и выворачивающий душу. «Против вашей кандидатуры ничего не имею». Тем более после такой тщательной проверки, извивительно ответил Ярослав и оторвавшись наконец-то от подоконника, подошёл к адвокату и стал просматривать контракт. Из-за его плеча в документы заглянул Артур и в присущей ему нагловатой манере присвистнул и прокомментировал: "Очень выгодные условия, соглашаетесь, Надежда? Не продешевите. Это какой-то фарс. Ищите другую невесту". Почти срываясь на крик, высказалась я и поднялась со своего места. Резко одёрнула полы пиджака и, сделав пару шагов к выходу, утвердительно добавила: "Я ухожу". Скорою отдал команду Безон, и большой чёрный тень уметнулся к по линии, которую на секунду оставил муж, отойдя к сыновьям. "Господи", схватившись за лоб, я перепуганно простонала, глядя на полуобморочное состояние женщины. Данила Егорович нажимал на какие-то активные точки за ушами, на шее и голове Полины, приводя её в чувство. "Я подпишу контракт, только не умирайте, Полина Сергеевна", выпалила даже не успев осмыслить, что сама сказала. Ярослав подошёл ко мне поближе, задевая плечом. "Не переживайте, не переживай так", исправился он. "С моей стороны гарантирую приличное поведение без домогательств, защиту и поддержку во всём, в чём возникнет необходимость". «А через полгода по-тихому разойдемся». «А как же Джулия?» – нервно спросила и скосила на него глаза. Ярослав улыбнулся краешками губ и пожал плечами. «Джулия? Джулия спасает синего кита, а там разберемся».